Глава 34. Закрытая территория Мидгард. Законны эволюции. Недруг твой типичный представитель стайной формации. Мастер Скаур пренебрежительно махнул рукой. В миру, в нынешнем социуме такие развиваются прекрасно. Но в игре ему сложно. Вложенные ограничения мешают. Я пытался ему помочь. «Вы?» — изумился Санек. «А что тебя смущает? Три года назад Владимир Прилепенко был таким же новичком, как и остальные. Да, статус он получил у технов, играл за мехов. Но не ужился с командой и прибежал сюда». Еще он контролером хотел стать, — добавил Санек. — О, как? Не знал. Мастер оружия почесал татуированный загривок. Но верю, как раз в его духе. И умолк. Санек терпеливо ждал. Видел, что мертвый дед разговор не закончил. — Есть такие писатели-фантасты, братья Стругацкие, — продолжил после паузы мастер оружия. — Вернее, были. «Я в курсе», — ответил Санюк. «Даже читал кое-что». «Рад, что ты умеешь читать», — одобрил мастер оружия. «Так вот, была у них, считай, в каждом романе, тема взаимодействия независимого человека и власти. В частности, готовность человека драться за свою свободу. Вроде как в армии...» «Сразу видно, что ты не служил», — засмеялся мертвый дед. «В армии учат не свободе, а подчинению». И драться ты будешь не за себя, а за общие ценности. То есть повезет за общие, но, скорее всего, за финансовые интересы кучки жадных политиков. Но суть не в этом, а в том, что с точки зрения власти, человек, который не хочет повиноваться, выродок. А чтобы это проявить, надо придумать такое излучение, которое у жаждущих повиноваться вызывает всплеск преданности власти, а у желающих странного — нестерпимую боль. Удобная штука. Нажал на кнопку, и все, способные к независимым действиям, валятся в агонии. Хотя есть и более гуманные техники разделения. СМИ, например. Но что у Стругацких фантастика, так это то, что у власти в их продуманном государстве сплошь те самые выродки. — А почему фантастика? — удивился Санек. — Не хочешь подчиняться, стань главным. Логично же? — Это в стае логично, — возразил мастер. А в государственной структуре, не умеющей повиноваться, причем повиноваться беспрекословно и с радостным визгом, будет отсеян еще на низших уровнях. Но можно же только изображать. А на самом деле... А на самом деле, перебил мертвый дед, нифига подобного. Нынешний большой чиновник может ничего не понимать в порученном ему деле, но фальшивую преданность распознает мастерски. Естественный отбор, парень потому в госструктурах за управленческие ошибки и не наказывают. Переместят на другое место и дело с концом. Личная преданность важнее профессионализма. Точно так же, как личные финансовые интересы для большинства представителей власти важнее финансовых интересов общества. Ну так это нормально, заметил Санек. Есть прибыль предприятия, а есть зарплата и премия работника. Из чего бы работнику переживать, если акции упали? Надо отметить, что это Санек не сам придумал. Так папа говорил. «А если работа работника как раз и заключается в биржевой спекуляции, тогда как?» — спросил мертвый дед. И, не дожидаясь ответа, продолжил. «Ладно, не о том речь, а о том, что там, в миру, система власти организована так, чтобы отсеивать потенциальных лидеров в интересах лидеров действующих, которым свойственно время от времени умирать». И эта естественная ротация лидеров приводит к тому, что наверху оказываются не первые, а вторые, те, кто лидировать не умеет. Есть, конечно, вероятность, что какой-нибудь суперталантливый лицемер просочится наверх, но она минимальная. К сожалению, такая структура, предназначенная для того, чтобы не пропускать наверх лидеров, то есть тех, кто способен самостоятельно принимать правильные решения, чрезвычайно опасна для социума, который ее породил потому что делает его неконкурентоспособным в борьбе за выживание, той самой, что не изменилось со времен первобытных охотников. Вот там вожак всегда был правильным, решительным, умным, когда надо осторожным, когда надо храбрым, умеющим быстро принимать правильные решения, потому что замедленные и неправильные, его быстренько слопает какой-нибудь пещерный медведь. И не сомневайте, именно таким и был тот лидер. Ведь черепа медведей гораздо чаще встречаются в пещерах людей, а не наоборот. И ротация там была другая. Если первобытный охотник хотел свободы, но при этом не был самым здоровенным и хитрым, то до поры до времени просто бегал один. На свой страх и риск. Пока не окрепнет, или пока старый вожак не отправится в края вечной охоты. А попробуй побегать свободно нынче в миру. Регистрация, налоги... Армия! Тебя свободного немедленно объявляют антисоциальным элементом и в кутуску. И какой бы ты ни был здоровенный, управу на тебя найдут. Массой задавят. И наверх уж точно не пустят. Шанс на карьеру возникает только в том случае, если у тебя в хромосоме присутствует ген подчинения. А если ты когда-нибудь дослужишься до самого верха, то и там будешь вторым. И сколько бы ниже стоящие тебя не восхвалили, и как бы не любил тебя электорат, ты будешь чувствовать себя неуютно и постоянно ждать, что придет тот самый первый и выкинет тебя из тронного зала. А поскольку власть — это вкусно, то твоей главной задачей станет не правление, а удержание этой самой власти. Вот почему из полковника не может получиться царь. Генерал — да, запросто. Тиран с манией преследования легко. А вот царь нет. Ген подчинения не даст. Это в миру. А в игре, спросил Санек, оп! Брошенную мертвым дедом стрелку он успел зажать в руке. Не дурно, похвалил мастер оружия. В игре парень ген подчинения убивает носителя. Ну, не всегда, наверное, осторожно возразил Санек. Вот у технов лидерам повинуется беспекословно. У технов этот ген убивает наверняка, а вот у нас такой индивид может и протянуть какое-то время, и даже подняться. Уровня до третьего точно, но не выше. — И что делать? — спросил Санек. — Тебе ничего, у тебя его нет, а другим, например, твоему Прилепенко, только меняться. Но он не сможет, слишком запущенный случай, и рано или поздно такие, как ты, до него доберутся. Так что не дрейф. Законы эволюции на твоей стороне. Да я не дрейфлю... Э, пу, не дрейфю. В общем, сам-то я не боюсь. Но у меня есть друзья и родители в миру. Как бы их ни коснулось. Все может быть, — философски заметил мертвый дед. И совет у меня для тебя только один. И... Бери побыстрее третий уровень и садись на мое место. Тогда ни здесь, ни в миру... «Никакие прилепенки тебе не страшны». «А на ваше место садиться обязательно?» Решил на всякий случай уточнить Санек. «Нет, не обязательно. Это я к тому, что тогда нос освободится». «Почему?» — забеспокоился Санек. «Не хотелось бы, чтобы с мастером Скауром произошло что-то плохое. Узнаешь в свое время. Иди отдыхай. У тебя завтра рейд». «Надо же! Все все знают». Но мастер, как всегда, прав. Завтра рейд, но впереди еще вечер и целая ночь. И Алена. Свободная территория Хочешь, я пойду с тобой? Ладони Алена на его щеках, глаза влажные и тревожные. Санек накрыл ее руки своими, поцеловал ладошку. — Нет, милая, не хочу. — Но Почему? — Мы же с тобой столько играли вместе, потому что это техномир, Алёнушка! — прервал её Санёк. — Ты не хочешь туда? Ты боишься, и правильно? — Нет, молчи! Ты хочешь пойти, но не со мной, из-за меня. И это так круто, какая ты храбрая. Я ведь знаю, как тебе страшно. — Ну зачем? Зачем ты туда идёшь? Этот поршень, он такая тварь, такая... — Тварь, да. Санёк наклонился и уперся лбом в ее лоб. «Я знаю, Аленушка, но за мной долг. И еще мне нужен третий уровень. Я его получу, и больше ни одна сволочь ни здесь, ни в миру не посмеет нас тронуть. А еще я стану на один уровень, ближе к тому, чтобы вытащить Серегу. Но этого он вслух не сказал. — Да с чего ты взял, что добудешь там третий? Алена едва не сорвалась в крик». «Чувствую!» — Санек снова взял ее лицо в ладони. «Знаешь, что у меня будет возможность?» И он действительно это знал, потому что Фарид хотел того же. Из-за чего бы еще ему так рваться туда, к донцу дьявола? Какое, однако, говорящее название у этого места? А если Фарид непонятно как, но рассчитывает взять там третий, то и Санек тоже может рассчитывать. «Он захочет тебя убить. Это ты тоже знаешь», — прошептала Алена, прикрыв глаза. «Конечно знаю. Как только я стану ему не нужен, он непременно попробует». «Ты так спокойно об этом говоришь?» Глаза ее распахнулись вовсю ширь, руки уперлись Саньку в грудь. «Он ведь тоже второй и играет я не знаю сколько. Ты дурак, что его не боишься. Самонадеянный дурак, вот ты кто!» — Нет, ну как тебе удается быть такой красивой? — любуясь, — проговорил Санек. — Не смей менять тему! — возмутилась Алена. — Если хочешь знать... — Я знаю. Преодолев не слишком рьяное сопротивление, Санек снова ее обнял, шепнул на ушко. — Я его не боюсь, Аленушка. Я опасаюсь. — И ты кое-что забыла. — Ничего я не забыла. Техномир, я химера. Снова не дал ей договориться Санек. Больше того, я очень умная химера, потому что меня с самого начала защищает договор. Ни он, ни его дружки не могут причинить мне вреда в игровой зоне Техномир. Конечно, он попытается. Может, кирпич на меня с неба упадет или еще что-то. Но напрямую он ничего мне сделать не сможет. Договор свят. «Дурак ты!» — пробормотала Алена — утыкаясь носом в его подбородок. — Скажи, я тебя люблю. — Что? — изумился Санек. — Скажи, я тебя люблю. Я такая жду-жду, а он чурбан бесчувственный. — Я тебя люблю. Санек убрал языком слезинку с ее щеки. — Ты довольна? — Я буду довольна, если ты пошлешь Фарида подальше, вместе с коркой этим отмороженным, с его фляцкой девкой. «Верь мне!» — проникновенно проговорил Санек. «Верь мне, Аленушка. Мне надо с ними идти. Надо. Вот, гляди». Он сунул ей правую руку. «На него гляди». Алена послушно перевела взгляд на игровую метку и увидела, как маленький черный сфинкс выгнул спинку, повернул к ней крохотное человеческое личико, маленькую копию Санька, и подмигнул. «Когда я вернусь...» — Мы с тобой неделю из постели вылезать не будем, — пообещал Санек. — Даже еду на дом заказывать станем. Ты и я. Больше никого. Слово. — Ты. Только вернись. Голос Алены вдруг ослабел, губы задрожали. — Не бросай меня, Санечка. Я без тебя не смогу. — Вот глупости. Санек даже рассердился. — Я что, в первый раз в игру иду? Или, может, меня раньше в игровых зонах пирожными кормили? Что ты такое говоришь? У меня, если хочешь знать, тоже предчувствие. Голос Алены снова набрал силу. Я тоже игрок, если хочешь знать. И я не хочу тебя отпускать. Не хочу, понял? Это как в космос улететь. Как в фильме «Время первых». Но они же вернулись. Но могли. Они могли и сделали. Санек промел рукой по ее спине, прижал покрепче. Я смогу. Сделаю. А ты думай обо мне, ладно? Один знающий человек сказал, что я должен тебя беречь. А ты меня. Думай обо мне. Верь. И не заметишь, как я уже буду дома. — Не буду я о тебе думать, — проворчала Алена. — Уйдешь, сразу себе другого мужика заведу. Вон из мертвяков кого-нибудь. Знаешь, сколько на меня слюни пускают? — Если это тебя утешит, — Санек ухмыльнулся. — Гад ты, Александр Первенцев! Улыбаясь мокрыми глазами, прошептала Алена. «Иди уже, пока я сама кого-нибудь не убила. Тебя или поршня этого гадского!»